Но ведь все от постанова до генпрокурора тебя же насмех поднимут. Какие убийства? Все вышеупомянутые скончались от причин совершенно естественных. Можем даже трупы проэксгумировать и повторить экспертизы. А начнёшь ссылаться на разные аномальные явления, станешь ж блеять о высшей нервной деятельности. Зайкнёшься о неограниченных биоэнергетических возможностях человека, и тебя самого в психушку упикут. Тем более, что если уж и посчитать те 6 смертей убийствами, совершёнными Поляковым, так нужно признать, что в пяти случаях пацан действовал в пределах необходимой самообороны, и лишь в одном случае с артистами с целью мщения. Начальник как мог затягивал следствие, то якобы доказательств недостаточно, то не все потерпевшие выяснены, то сумма похищенного не сходится с показаниями потерпевших, причём всё наоборот в пользу подозреваемого. Отренер сержанты в штатском привезли из Тольгары два трупа молодого и инициативного товарища-оперативника и застреленного им же Лаврика. а также арестованного М. Полякова, и в качестве вещественных доказательств попытки совершения кражи привезли 340 тысяч рублей, принадлежащих старому плану Кешу. А когда того вызвали в Алмату, как потерпевшего, старик расплакался при виде денежной груды и сказал, «Ой, бояй, не мои деньги».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 Последший в ответил Мика. Отправьте меня на фронт. Всё равно же судить не будете, малолетка. Закон. "Ну, это как сказать", усмехнулся начальник. "Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Кури, кури, не стесняйся". "Поговорите вы, инкомат". Пусть меня на фронт отправят, повторил Мика.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 А Мика по-блотняцки пристроился на корточках, привалившись к противоположной стене камеры